«Ну, давай же», — сказала Чарли, — «расскажи». Она старалась быть терпеливой и позволила Остину положить голову ей на плечо, пока автобус мчался в темноте неизвестно куда. Старалась не злиться из-за того, что столько промучилась над выбором наряда, который выглядел бы одновременно соблазнительным и приемлемым для встречи с его родителями, только для того, чтобы ее не пустили на порог и потащили обратно в автобус. Может, я смогу помочь?» Она видела, что он что-то взвешивает. Он тщательно подбирал слова. Наконец он вздохнул. «Моя сестра. Малышка? С ней все окей? Она глухая». Чарли не могла удержаться от смеха, и Остин явно опешил. «Извини», — сказала она, проводя рукой по губам, чтобы скрыть усмешку. «Но разве ваша семья не знаменита именно этим?» Она родилась слышащей, но потеряет слух. Мои родители, мой папа хотят поставить ей имплант. Что? Зачем? Остин сжал губы. Они переживают за ее будущее, потому что... Он прервался, посмотрел себе под ноги. Я не знаю. А что твоя мама? Она с ним согласна. Выдала какую-то чушь, что с имплантом девочки безопаснее. Настала очередь Чарли отводить взгляд. «Это не... На самом деле это так не работает». Она снова посмотрела на Остина, чтобы он увидел в ее глазах то, чего она не могла сказать. Ее ладони стали влажными, и она вытерла их от джинсы. «Неважно. Я думаю, они уже все решили. Это так глупо. Это абсурд. Не понимаю, зачем им надо делать ей операцию», только для того, чтобы она стала более слышащей, если это вообще сработает. Он указал на Чарли, как будто она была доказательством его доводов. Теперь настала ее очередь взвешивать свои слова. Несмотря на то, что она была с ним согласна, она хорошо знала и другую сторону этой медали. Может, аргументы в пользу имплантов его немного утешат. Учитывая, насколько он расстроен, это, скорее всего, не повредит. Это ведь не конец света. Я в том смысле, что импланты у большинства людей не такие отстойные, как у меня. Да, я знаю. Она всегда может его снять. Ну да. И она все равно будет говорить на жестовом языке. Наверное. И она все равно будет учиться в Ривервелли. Остин поднял руки, словно собираясь что-то сказать, но остановился. Я не знаю сказал он через некоторое время. «Да точно!» Она отцепила от головы передатчик, погрузилась в тишину. «Видишь, совсем глухая». Он улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. «С ней все будет окей, с тобой тоже». Я бы не отказался выпить. Я слышала, Кевин устраивает тусовку. Они, наверное, просто будут всю ночь рубиться в видеоигры. Моего папы нет дома. Мы могли бы поехать к нам. Я уверена, что у него найдется что-нибудь в баре. Окей, давай». Она достала из кармана телефон и открыла Google карты «Сначала надо выяснить, куда мы заехали. Они уже миновали центр Колсона и теперь двигались в бесполетную зону. Придется выйти и сесть на обратный автобус, чтобы добраться до дома ее отца. Или... На самом деле я знаю еще одну тусовку. «На восточной стороне. Глухие. Слышащие. Из Джефферсона. Типа того. Они немного странные, но алкоголь у них точно будет. Пойдем. Ты уверен?» Остин кивнул, приободрившись, и Чарли нажала на желтую резиновую полоску, чтобы автобус остановился, и стала ждать, когда водитель выпустит их в ночь».